он стал подумывать, не слишком ли в конечном счете беспечные политики-практики, напоминающие конференсье в мюзик-холле, которые изо всех сил стараются заставить публику забыть, что у нее есть вкус. И зародилось подозрение, являются ли палата и даже пресса подлинными выразителями общественного мнения.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 Благодарные за сочувствие, хватаясь за каждую возможность получше разобраться в фагортизме, Майкл решил ехать. Быть может, Нора Керфью примет в свой приют детей Боддика. Он предложил Флёр ехать вместе, но она побоялась занести в дом заразу, опасную для одиннадцатого баронета, и Майкл отправился один.